«Знаете, а у меня есть сомнения!» Дейзи выдержала недоверчивый взгляд собеседника. «Возможно, вы сочтете меня глупой гусыней, мистер Флетчер, но я прошу вас пойти со мной и посмотреть фотографии. Я обязательно изучу их перед дознанием, однако меня ждет другое дело, время не терпит. Пожалуйста!» «Ну хорошо», – милостиво кивнул инспектор. «Я ценю то, что вы взяли на себя труд сфотографировать тело». «Труд? Настоящий кошмар, а не труд!» Кипя от негодования, Дейзи рванула по кухонному коридору к лаборатории. Идущего следом Алика Флетчера ее возмущение позабавило. Он усмехнулся в прямую спину мисс Дел Римпл. Ее фигуру не сумели скрыть даже простая твидовая юбка и синий шерстяной свитер. Не пышечка, но и не худышка, а ведь нынешние девушки просто помешаны на худобе. «Аппетитная!» Да, именно это слово пришло на ум старшему инспектору Флетчеру, когда мисс Дэл Римпл вошла в голубой салон. Аппетитная вся. От золотисто-каштановых волос и круглого личика с прелестной родинкой. Такую мушку в 18 веке назвали бы поцелуйчик. до аккуратных лодыжек в модных телесных чулках. К тому же мисс Дэл Римпл приветлива. В отличие от молодого Бэддау, тот отнесся к Алику, как к бесцеремонному непрошенному гостю, А ведь она аристократка, достопочтенная, мисс. А Алику трудно было воспринимать ее в таком качестве, да и в качестве свидетельницы тоже. Он сурово себя одернул. Благодарный за помощь, он воздаст снимкам мисс Делримпу, хвалу которой эта милая девушка так жаждет. И, наконец, сможет вернуться к работе, приведшей его в Гэмшир. Нужно будет присутствовать еще на коронерском дознании. Однако смерть Аствика, как счастью, чистейшая случайность. Здешний медик доктор Фенис заверил Алика, что причиной смерти стало утопление. При падении астрик, должно быть, ударился виском о зазубренный край проруби. Отсюда и рассечение. От удара у бедняги, видимо, помутилось в голове. Может, он даже потерял сознание, потому-то и не сумел вылезти из лизненной воды. Фенис не смог установить точное время смерти, поскольку холод замедлил трубное окоченение. Вряд ли Астрик пошел кататься на коньках посреди ночи. А раз так, то время понятно. Вскрытие не нужно. Он умер из роковой случайности. Хвала небеса. Алик не хотел никаких сложностей с отцом Бедл, лордом Вентотром. Комиссар ясно дал понять по телефону, что с графами нужна особенная деликатность даже в наше время. «Мисс Дел Римпу открыла маленькую комнату с каменным полом, белеными кирпичными стенами и раковиной. В воздухе витал химический запах. Фотографии не трогайте, они еще не просохли. В них есть кое-что странное. Я не стану вам показывать. Попробуйте увидеть сами». Алик гляделся в снимке. Неудивительно, что благовоспитанная молодая леди посчитала процесс съемки настоящим кошмаром. Однако единственная странность изображений заключалась в их высоком качестве. Алик ожидал увидеть любительские снимки, сделанные с безопасного расстояния. Но эти кадры были достойны полицейского фотографа. «Очень хорошие фотографии!» – похвалил Алик. «Вполне профессиональные!» «Не надо так удивляться! Я почти год работала в студии у своей подруги. И здесь я, между прочим, в качестве профессионального фотографа!» «Вот это новости!» «Я думал, вы гости!» «Не совсем!» «Понимаете, я пишу очерк о Ventuotere для журнала «Город и деревня», а Карсвилл, который должен был снимать, заболел». Мисс Делримпл вспыхнула до корней волос и с вызовом продолжила. «Собственно, полиции надо говорить правду. На самом деле никакого Карсвилла не существует. Мой редактор не верит, что женщины способны хорошо фотографировать. Поэтому я, чтобы заработать денег, его выдумала». «Остроумно!» – засмеялся Алек. «Выходит, вы у нас трудящаяся женщина и одновременно отпрыск знатного рода». «Да». «Обещаете не рассказывать про Карсвелла?» «Обещаю. Э, если только каким-то невероятным образом этого не потребует расследование». Алек надеялся, что расследование вообще не понадобится. Однако же, если от выдумок скучающей великосветской девицы еще можно отмахнуться, то сомнения деловой женщины заслуживают внимания».